Филипп Ромашин, директор УАСС. Не думал, что когда-нибудь отдам приказ принять высшую форму тревоги всему управлению. Нет, недаром теоретики разрабатывали всеобщий шторм. Нет, недаром теоретики разрабатывали всеобщий шторм. И недаром я гонял сектора в учебном порядке отрабатывать комплексы ВВУ. Внезапно возникшую угрозы. Хотя они и рассчитаны на бунт природных стихий. Каждый сектор знал свое дело. и мне оставалось лишь давать конкретные задачи. Все остальное зависело от оперативности начальников секторов и отделов. Аппаратура и службы центра были уже готовы к работе. Я кивком поблагодарил Калашникова и Первицкого. Нацепил протянутый заместителем МКН Босса и сел в центральное кресло. Операторы по команде разбили изображение главного ВИОМа на несколько квадратов. Каждый из них показывал теперь оперативную обстановку над Европой на разных уровнях и с разных позиций. Левый верхний. Европа с высоты в 500 километров. Правый верхний. Русская равнина в районе Рыбинского водохранилища с высоты в 100 км. Левый нижний. Углич с высоты в 3 километра. Правый нижний. Небо над Угличем с белесоватым призраком. Близким по форме к гигантскому спруту. Я попросил вызвать ВКС. Проверил дислокацию флотов и нашел по связи Игната. Оставь Даниса в Угличе, пусть поищет Золи, далеко тот уйти не мог. А сам стартуй на Сташевском, мне будет нужна твоя оценка в этом районе. С этой минуты координатор операции я. Принял, коротко отозвался Игнат. ВКС ответил через минуту. Арест Шахов, громадный, волосатый, угрюмый, вопросительно смотрел на меня. Видимо, его нашли где-то в художественной мастерской. Кругом стояли скульптуры, подставки, манипуляторы и переносные пульты видеопласта. «Я объявил шторм по системе», — сказал я. «Нужен квалитет ответственности». «Сейчас буду», — Шахов сразу сообразил, в чем дело. В глазах его мигнули и погасли колючие огоньки. «Демон?» «Похоже, не только». «Где?» «Над Угличем». «Буду», — повторил Шахов, и я выключил связь. «Наблюдаем странные оптические эффекты», — доложил командующий первым спасательным флотом. На высотах 310 и 250 выявлены светящиеся линзы. Вокруг них отмечается увеличение напряженности магнитного поля. За этими объектами ведет наблюдение флагман 2 «Сташевский». Ищите новые объекты. По данным линейных отделений, над Европой падают по неизвестным причинам спутники связи и метеопатруля сообщил Первицкий. Уточните координаты. Игнат, над чем демон или только оптический феномен? «Демон рядом с ним», отозвался Игнат. «Мы видим его с помощью лиловских датчиков». «Пока что он на высоте двух километров, движется к югу, в направлении на Угличский энергоузел». Расстояние между Фантомом и Демоном больше километра. Понял. Приказ флоту 3. Аварийный финиш в Угличе. Эвакуировать население города. Поставить на высоте полукилометра над городом силовую завесу. Выполняю, донесся голос командующего третьим флотом УАСС. Учтите, в Угличе и его окрестностях три детских учебных городка. Институт леса и осмалечебница, добавил я. Флот 1. Заблокируйте угреч по вертикали до высот в 200 километров. Никого не выпускать и не впускать. Принято. Флот 2. Подтянитесь к центрам магнитных линз. Флагману 2. Переключить внимание на демона. Прошу всех ответить на волне 340. Пока я выслушивал рапорта начальников служб, секторов и флотов, прибыл арест Шахов. Он остановился возле моего кресла и жестом дал понять, что вмешиваться ни во что не собирается. «Сообщение СПАС Центра», – доложил Калашников. «Появился ТФ-шум на всех частотах». Впечатление такое, будто в системе заработали мощные ТФ-станции, использующие запредельные частоты. Внимание спас центру Подметите систему для выявления чужих ТФ-передатчиков. В первую очередь проверьте приземелье. Работу координируйте с астрономическим центром. Они включат для той же цели телескопы в Двингело, Австралии, Ситиу-Гранде и в Крыму. В нижнем квадрате Виома было видно, как садятся и взлетают модули с крейсеров Третьего Флота, эвакуирующие население Углича. Демон продолжал дрейфовать на километровой высоте, снижаясь над окраиной города к упрятанному под землю энергоузлу. А вслед за ним, вернее, под ним бежала безшумная судорога искривления пространства. Земля, лес, попадающиеся реки, луга и поля вздымались бугристым валом. Некоторое время этот вал колебался и вздрагивал, будто был сделан из желе и застывал, приобретая удивительные формы. Не то сростки кристаллов, не то грибные наросты. И реки продолжали нести свои воды по этим колоссальным буграм и рытвинам, как ни в чем не бывало, не меняя скорости течения, что вниз, что вверх. Сам демон виден не был, но были видны модули, окружившие его со всех сторон и создавшие объемную фигуру. Нечто вроде атомной решетки какого-то минерала. Спрут, вероятно, порождение демона, приблизился к нему на несколько метров. Превратился в полупрозрачный обломок коралла и метал во все стороны пучки злых ослепительных искр. «Что это за искры?» – спросил я умника. Ответ последовал через несколько секунд. В зоне демона становится возможным спонтанный распад простых элементов вплоть до азота. Искры – следы цепной реакции распада кислорода. Но это невозможно. Нет таких катализаторов в природе, которые инициировали бы распад элементов малых атомных масс. Не было. Сочувственно поправил меня умник. Но теперь есть. В теории единого поля нет запрета на подобный катализатор. «Если он опустится до 500 метров, будет поздно что-либо предпринять», проговорил Шахов над ухом. «Взрыв энергоузла превратит местность в кратер вулкана». «Я оглянулся. Что ты предлагаешь?» «Вышвырнуть демона за пределы атмосферы». Каким образом? Силовые поля вплоть до гравитационного диапазона на него не действуют. Уже пробовали. Тогда надо нанести по нему ТФ-удар. Лучше всего снизу. А если там внутри живые существа? А если демон пройдется по угличу? Смотри, что творится под ним в пригороде. С минуту мы смотрели друг другу в глаза. У Шахова глаза были голубые и прозрачные, вот уж действительно, озера среди горного хаоса морщин и складок. И читалась в них холодная, почти враждебная решительность. Храбрым человек становится тогда, когда трусом оставаться значительно опаснее, вспомнилось чье-то изречение. Из двух зол Шахов выбрал меньшее. Мы не имеем права рисковать жизнью ни в чем не повинных людей. Едва ли спасатели третьего флота успеют эвакуировать всех жителей города за оставшиеся полчаса до подхода демона. «Флоту-3!» – медленно начал я. Шахов легонько похлопал меня по плечу. «Как бы успокаивая, что квалитет ответственности соблюден». За действия у АСС отвечали мы оба. «Поднять машины до высоты 500, убедиться в отсутствии любых аппаратов и произвести залп ходовыми ТФ в горизонталь». «Повторите», — помолчав попросил командующий флотом. «Я повторил, но уже быстро и уверенно», — и добавил Будьте готовы нанести удар непосредственно по демону. После залпа полная защита. При малейшей угрозе жизни экипажем немедленно стартовать в любом безопасном направлении. Я подозвал Калашникова. Передайте по всей системе, что в связи с проведением службы у АСС операции «Демон» необходимо. Во-первых, соблюдать режим радиомолчания. Во-вторых, отменить полеты всех транспортников, работу орбитальных лифтов и таймфага системы. Первицкий выслушал чей-то доклад и повернулся ко мне. Взяли Золи. Он требует встречи с вами. Требует? Это интересно. Ведите. Ребята Дайниса ввели Золи, и я увидел того, с кем встречался Игнат минут 40 назад в Угличе. «Что вы хотите мне сообщить? И почему именно мне?» «Потому что только вы, обладая реальной властью, можете помочь», — тихо сказал Золи. Он был бледен, лицо изредка передергивал нервный тик. «Однако...» И этот человек водил за нос профессионалов коммуникационной службы. Чем же я могу вам помочь? Золи был явно напуган, и напугать его мог только двойник, конкурент. Информация о конкуренте была бы очень кстати. Я все расскажу, только помогите, я очень устал. Жаль, что вы не пришли к нам раньше. «Рассказывайте, пока мы еще в состоянии контролировать события». «Это заблуждение». Золи виновато нервно поднял глаза на меня. «Я имею в виду, что вы, мы, люди, бессильны влиять на Джина, демона и особенно на тех, кто за ним стоит. Они вездесущие и неуязвимы, и обладают колоссальной силой». Я нетерпеливо повел рукой. На Налицо явное противоречие. Если бы те, кто прилетел за демоном, были так могущественны, им ни к чему было бы играть под вас, создавать двойника. Это мелко. Золи упрямо покачал головой. Антропологика. У пришельцев логика своя. Они, некоторые из них, инспектор, например, по терминологии стажера, не хотят причинять зла, лишний раз привлекать внимание, вмешиваться в нашу жизнь. Но есть и другие. Хорошо, успокойтесь и расскажите специалистам все, что знаете. Я кивнул Первицкому. Анатолий, отведи его к экспертам. Пусть побеседуют с ним через умника, чтобы он мог дать рекомендации. Первицкий увел чистильщика. В это время в зал вошел обритый наголо без шапочки лапарра. Он не успел объяснить причину своего появления в центре, хотя должен был находиться у медиков. Динамики донесли голоса сразу нескольких человек. Командующего третьим флотом. К залпу готов. Умника. Кривизна пространства вокруг демон растет. Он уже деформирует материю по топологическим преобразованиям третьего порядка. Преобразования высшей мерности необратимы. Начальника линейного отдела в Угличе. Ветер над городом достиг ураганной силы. На западной окраине появились смерчи. Могу ли я вызвать модули ИС? Нет. Я и сам уже видел все, о чем докладывали наблюдатели. Ветер в городе кое-где повалил летние веранды и навесы, разметал площадки аттракционов, обломал ветки на деревьях. Было заметно, что дует он сверху вниз. Демон опустился уже до 800 метров. На экране глави локаторов представлял собой эдакого морского ежа величиной с крейсер. А в кельваторе вздымалась волна преобразованного вещества. Верхнего слоя почвы со всем тем, что на ней было выстроено и росло. И застывало причудливым гребнем, искрящимся тысячами сверкающих точек звездочек. «Флот-3! Залп!» — скомандовал я. Между демоном и землей выросла переливчатая пелена. Выстрелила во все стороны миллиона ослепительных стрел и погасла. В зал донеслось неистовое шипение, за которым последовала волна грохота и свистящего гула. «Что там?» Повысил я голос. «Что, демон?» «Никакой реакции! Опускается!» Я оглянулся на Шахова. Тот молчал. Лапара выслушал торопливый шепот Калашникова и подошел ко мне ближе. «Где сейчас Игнат?» «На Сташевском. Я выдернул из гнезда пульта капсулу звуковой связи. Можешь говорить». «Игнат, слышишь меня?» «Ян?» — донесся удивленный голос сына. «Ты?» «Слушаю тебя». «Попробуйте выпустить в демона снизу беспилотный модуль с полным энергозапасом». «Подтверждаю», — буркнул я. В Виоме было видно, как один из модулей «Стерегущих демона» спустился почти на крыше зданий Углича. Завис на мгновение и стрелой метнулся в дно демона. Я ожидал всего. Взрыва, вспышки фейерверка обломков. Но модуль просто исчез. растаял без следа. Едва пересек невидимую границу объема демона. Остановился. Послышался голос командира Сташевского. Стоит. Разрешите запустить еще один? «Пусть подождет», — сказал Лапарра. «Подождите». Я дал знак принести Эмкан Босса начальнику отдела. Пока он пристраивал Босса на бритой голове, включился умник. Информация Боссу-1. Беседа с Золиу, у которого отмечено сильнейшее нервное истощение, позволила уточнить следующие детали. Для управления демоном в принципе нужны мощные усилители эмоций. Чтобы заставить его повиноваться, надо уметь любить и ненавидеть, радоваться и страдать. Но на высшем накале души. Это подтверждается какими-нибудь данными? Косвенно по анализу психологического влияния демона на людей в моменты выхода. Уверенности нет. Шанс есть. «Ну что, Ян?» – сказал я вслух. Он слышал наш пси-разговор. «Думать некогда. В нашем положении нужно использовать любой шанс». «Но где взять усилители эмоций? Едва ли ими оснащены крейсеры СПАС флота?» Я не спросил главного. «Где найти того человека, который способен любить и ненавидеть?» Радоваться и страдать на высшем накале чувств. Усилители эмоций сугубо медицинская аппаратура. На крейсерах нет, но в тех техсекторе найдутся любые излучатели и усилители. Через полчаса они будут на крейсере. Я тоже пойду к Игнату. Вдвоем будет легче ориентироваться. Лапару ушел, не спрашивая разрешения. Он всегда точно знал, где должен быть в трудную минуту. Я продолжал наблюдать за действием флотов и вскоре понял, что Золи прав. В действия над Угличем вмешались чужие и чудовищные силы. И если доселе мы кое-как контролировали ситуацию, то с этого момента превратились в простых наблюдателей. Статистов, несмотря на обладание огромной, по земным меркам технической мощью. И я впервые почувствовал самый настоящий, морозный, первобытный страх. Я предвидел появление критической ситуации, так как давно догадывался о глобальной сущности творящихся вокруг демона чудес. Не представлял только, что есть предел и человеческой фантазии, и предвидению.